Мать Валентины выглядела лучше, чем в день похорон. Заботы о внуке смягчили горе женщины и заставили ее думать не о прошлом, а о будущем. Одета она была опрятно, волосы собраны на затылке в тугой пучок. В общем, вполне адекватная дама, способная внятно отвечать на вопросы. «Значит, вы занимаетесь делом Валечки?» — уточнила Анна Семеновна, глядя на следователя, склонив голову на бок. Да, кивнул Иван. И мне необходимо кое-что у вас спросить. Пожалуйста, все что угодно, если это поможет. Надеюсь, поможет. Валентина накануне гибели пыталась связаться со своей подругой Нелли Аркадьевной Тарле. Да, они подруги. То есть были подругами с института. Мы даже с мамой ее подружились. Такое редко случается в нашем возрасте. Ниночка здорово меня поддерживает в это тяжелое время. С внуком сидит, пока я бумажки собираю, чтобы опеку на себя оформить. Вы не представляете, сколько всего нужно. Да-да, конечно, Все это очень неприятно. С трудом подбирая слова, пробормотал Иван, опасаясь, как бы женщина не удалилась от темы. «Вам известно, почему ваша дочь хотела поговорить с Нелли Аркадьевной?» «Мы уже беседовали об этом с Неллечкой», — вздохнула Анна Семёновна. «Обычно Валя рассказывала мне все, но в этот раз почему-то воздержалась. Она сказала, что сначала ей нужно встретиться с Нелли, а уж потом... И вот не получилось никакого потом». «Это могло касаться ее работы?» «Не думаю. Ведь Нелли не имела отношения к работе Валечки. Моя дочь, знаете ли, работала в Первом медицинском институте в ученом совете. Я в курсе». «Валюша всегда говорила, что зря Нелли в науку не пошла, потому что мозги у нее отличные, и она могла бы сделать карьеру. Вот Женя, он правильно сделал, что отказался защищаться, потому что ему ничего в этом смысле не светило». Это я, конечно, со слов дочки говорю. «Что за Женя?» — спросил Иван. «Это тот, что на похоронах стоял рядом с вами, лощеный такой?» «Да-да, это он, Женя Степнов. Они все трое в институте познакомились. Валя и Неля — отпрыски типичных питерских семей, а вот Женя приехал из провинции. Трудно ему было поначалу в большом городе, и девчонки взяли над ним шефство. Показали, как одеваться, как себя вести, брали на какие-то тусовки, как теперь говорят. Постепенно мальчик поптисался, А теперь, ну кто скажет, что он не столичный франт? Одет с иголочки, говорит, как по писаному. Валюша столько сил в него вложила, что потом и влюбилась. То есть у вашей дочери с этим Женей был роман? Уточнил Паратов. — Так кто же еще в институте? — всплеснула руками мама Валентины. — Да и продержалась любовь, не больше семестра. — А что такое? — Да... — замялась Анна Семёновна. — Не знаю точно. Валюша у меня умница была. Видимо, Женя не дотягивал до ее уровня, Она предпочитала умных и талантливых мужчин. Уже они, кроме приятной внешности, тогда ничего за душой не имелось. Он только впитывал в себя информацию, как губка. А отдать в ответ ему было нечего. Не знаю. Может, если бы у них тогда все сладилось, она была бы счастливее. И, возможно, осталась бы жива. А что он за человек, этот Степнов? Ну, Женя, он амбициозен и честолюбив, страстно мечтает чего-то добиться. Валя рассказывала, как он попал в медико-психологический центр. Ну, это, наверное, вам не интересно. Что вы, поспешно возразил Иван. Очень даже интересно. Продолжайте, пожалуйста. Так вот, Женю привела туда Неля. Они случайно встретились на улице, и он пожаловался на жизнь Она знала, что начальство ищет психоаналитика И предложила Жене попытаться получить место Так он оказался в Парацельсе Честно говоря, я удивилась Как бы хорошо не платили в этой организации Но медико-психологический центр Это как-то слишком мелко Да, задумчиво пробормотал Паратов «Для амбициозного человека, как вы его характеризуете...» «Мне кажется, у него что-то произошло на предыдущем месте работы», — сказала Анна Семеновна. «Нелли, правда, не рассказывала, хотя, может, она и сама не знала...» «Скажите, Анна Семеновна, а как Евгений узнал о гибели вашей дочери? Вы ему позвонили?» «Ой, нет, что вы, я была не в том состоянии...» Замахала руками женщина. «Всех обзванивала на мама. Наверное, она и Жене сообщила». «А почему вы спрашиваете?» «Да так, просто интересуюсь. В нашем деле любой малозначительный факт может натолкнуть на правильный путь». «Понимаю, понимаю», — печально кивнула Грозная. «Странно говорить о Валюше, как о каком-то деле». «Поверьте, для меня это не просто какое-то дело», — Твердо сказал Иван. Он не лгал. Несколько происшествий и трагических случайностей настолько переплелись, что концов не найдешь. И в то же время Иван понимал, что существует связь, нащупав которую он сумеет распутать весь клубок. Ему было интересно». А еще грустно, потому что хорошие люди попали в беду, и помочь он мог только выяснив, почему это произошло. Анна Семеновна, я бы хотел получить телефоны и адреса коллег вашей дочери. Они в валенной телефонной книжке. Я сейчас. Хозяйка квартиры удалилась. В ее отсутствие Иван получил возможность рассмотреть комнату. Обычное жилище. Принадлежащий одиноким женщинам. Чистая, уютная, обставленная с любовью. Большой портрет Валентины привлек его внимание. Раньше майор его не заметил, так как все время сидел к нему спиной. Теперь же он внимательно изучал лицо на черно-белом фото. В деле, конечно, есть снимок, потерпевшей, сделанный с паспорта. И, разумеется, ее тело-эксперты сфотографировали во всех ракурсах. Однако только этот портрет давал представление о том, какой на самом деле была погибшая. Не красавица, но милая молодая женщина с улыбкой на тонких губах. Эта улыбка показалась Ивану виноватой, словно она за что-то извинялась. «Может, за то, что не в состоянии помочь ему расследовать свою смерть? Какая ерунда!» «Вот придет же в голову чушь несусветная!» Вот ее книжка. Входя в комнату, произнесла Анна Семеновна. Большое спасибо. Я верну ее, как только смогу. Пообещал он, засовывая книжку в кожаном переплете в нагрудный карман пиджака. А вы, вы его поймаете? Тихо спросила Анна Семеновна. Ее глаза блеснули от внезапно навернувшихся слез. Непременно. Твердо ответил Иван, тем более, что он уже это сделал. Однако матери Валентины пока не следовало ничего знать. Иначе пришлось бы сказать и о заказном характере убийства. Аппаратов считал это преждевременным».